Часть вторая. Навстречу шторму. Глава четвертая. Счисление пути. Когда Дэвид Чип вступил на борт Вейджера, офицеры и команда корабля собрались на палубе, отдавая все положенные капитану военного корабля почести. И все-таки неизбежно закрадывалось беспокойство. Пока Чип внимательно разглядывал свою новую команду, в том числе энергичного комендора Балкли и исполненного рвения Гардемарина Байрона, матросы присматривались к нему. Он уже не один из них. Он за них отвечал. Отвечал за каждого человека на борту. Положение требовало от него, как писал другой офицер, самообладания, целеустремленности, живости ума и самопожертвования. От него и только от него толпа несогласных и непокорных ждала и требовала сплочения, и приведение в состоянии совершенной дисциплины и послушания, дабы можно было рассчитывать на безопасность корабля. Давно мечтавший об этом часе Чип мог чувствовать себя спокойно, зная, что многое в деревянном мире неизменно. Парус есть парус, руль есть руль. Однако подстерегали в этом мире и неожиданности. Справится ли новоявленный капитан? Приходил ли Чипу как новоназначенному капитану из рассказа Джозефа Конрада «Теневая черта» в голову вопрос, сможет ли он соответствовать тому идеальному представлению о себе, которое каждый из нас втайне рисует в своем воображении. Впрочем, пока было не до философствования. надо управлять кораблем. С помощью преданного стюарда Питера Пластоу Чип быстро устроился в своей большой просторной каюте, свидетельстве его новообретенного статуса. Спрятал рундук, хранивший ценное письмо Ансона, в котором Командор назначал его капитаном Вейджера. Потом собрал команду и встал перед ней на квартердеке. В его обязанности входило зачитать военный кодекс 36 статей, регулирующих поведение членов экипажа на борту. Он пустился в обычные монотонные перечисления: никаких ругательств, никакого пьянства, никакого богохульства, пока не дошел до статьи 19. Ее слова обрели для него новый смысл, когда он произнес их со всей решительностью. «Ни одному, состоящему на службе в военно-морском флоте или принадлежащему к военно-морскому флоту лицу, не дозволяется произносить какие-либо слова подстрекательства или мятежа под страхом смерти». Чип начал готовить Вейджер к переходу вокруг мыса Горн, бесплодного скалистого острова, отмечающего самую южную оконечность Америки. Поскольку дальние южные моря – единственные непрерывно текущие вокруг земного шара воды, они аккумулируют огромную мощь, их волны, перемещаясь из океана в океан, проходят более 20 тысяч километров. Достигая, наконец, мыса Горн, они оказываются сдавленными в сужающемся коридоре между самыми южными американскими мысами и самой северной частью антарктического полуострова. Эта воронка, известная как пролив Дрейка, делает поток еще напористее. Эти течения не только самые протяженные на Земле, но и самые сильные. Они переносят свыше 11 миллионов кубических метров воды в секунду, что более чем в 600 раз превосходит сток реки Амазонки. А еще ветры, постоянно хлещущие в восточном направлении от Тихого океана, где им не мешает суша, они разгоняются до ураганной силы, и могут развивать скорость до 320 км в час. Широты, в которых они дуют, моряки называют именами, отражающими возрастающую силу ветра. Ревущие сороковые, неистовые пятидесятые и пронзительные шестидесятые. Внезапное обмеление морского дна в этом районе, его глубина поднимается от 400 до едва ли 90 метров, порождает волны пугающей высоты, Эти валы мыса Горн могут превосходить 27-метровую мачту. Бывает, волны приносят отколовшиеся от пакового льда смертоносные айсберги. А столкновение холодных фронтов с Антарктики и теплых с экватора порождает замкнутый круг ливня и тумана, снега с дождем и гроз. Когда в 16 веке британская экспедиция обнаружила эти воды, Она потерпела крах в битве с тем, что Капеллан на борту назвал самым безумным морем. Обошедшие мыс Горн заплатили огромным количеством жизней. Погибших экспедиций, потерпевших кораблекрушения, затонувших, исчезнувших, было настолько много, что большинство европейцев вообще отказывались от этого маршрута. Испания предпочитала доставлять грузы к одному побережью Панамы, А потом тащить их свыше 80 километров по душным болезнетворным джунглям к кораблям, ожидающим на противоположном берегу. Что угодно, лишь бы не искушать горн. Обошедший мыс Герман Мелвилл в белом бушлате сравнил этот поход с нисхождением в Дантовский ад. На краю света летописи не ведут, писал Мелвилл. Поломанные рангоуты обрывки вант и обрывки ванты корпусов лишь напоминают о древней как мир истории о кораблях, ушедших в море и никогда уже более не вернувшихся. И продолжал. «Недоступный мыс! Как бы вы ни подходили к нему с Оста или с Веста, в в Гальфвинт или в Бакштаг, мыс Горн остается мысом Горн. Жалься, Господи, над моряками, женами их и малыми детьми». Перевод Ивана Лихачева На протяжении многих лет моряки пытались найти красивое и точное название для этого кладбища в глубинах океана. Одни называют его «Ужасом», другие «Дорога мертвецов». Редьярд Киплинг окрестил его «Слепой ненавистью горна». Чип корпел над своими эскизными картами. Названия других мест в этом районе были не менее тревожными. Остров Запустения, Порт Голода, Скалы обмана, бухта разлучения друзей. Как и другие капитаны эскадры, Чип подходил к этой пучине в какой-то мере вслепую. Чтобы определить свое местонахождение, ему требовалось вычислить градусы широты и долготы, полагаясь на начерченные на земном шаре картографами воображаемые линии. Идущие параллельно друг другу линии широт указывают, насколько далеко на север или на юг человек находится от экватора. Широту чип мог установить сравнительно легко, определив положение корабля по звездам. Но, как пишет в долготе Дава Собель, расчет положения с востока на запад был загадкой, веками ставивший в тупик ученых и моряков. Во время первого кругосветного плавания, совершенного в 1522 году экспедиции Фердинанда Магеллана, его участник писал, Ормчие же довольствуются знанием широты и так гордятся собой, что о долготе и слышать не желают. Перевод Владимира Баканова У линии долготы, перпендикулярных параллелям широты, нет такого фиксированного ориентира, как экватор. А потому приходится устанавливать собственную опорную точку, порт отправления или какую-то другую произвольную линию от которой они смогут определить, насколько далеко они ушли на восток или на запад. Сегодня проходящий через британский Гринвич Меридиан признан начальным, обозначающим нулевой градус долготы. Поскольку долгота представляет собой расстояние в направлении ежедневного вращения Земли, измерение ее дополнительно усложняется временем. Каждый час суток соответствует 15 градусам долготы, Если моряк сравнивает точное время на своем корабле со временем выбранной им контрольной точки, он может рассчитать свою долготу. Но часы XVIII века были ненадежными, в особенности в море. Как писал Исаак Ньютон, по причине движения судна, смены холода и тепла, сырости и влажности, а также разной силы притяжения на разных широтах, таковые часы до сих пор не изготовлены. Чип всегда носил золотые карманные часы, которые, несмотря на долги, хранил как зеницу ока. Увы, поскольку эти часы были неточными, помочь они не могли. Сколько унесших жизни и грузов кораблекрушений случилось из-за незнания моряками своего точного местонахождения. В темноте или густом тумане перед ними мог внезапно появиться подветренный берег, на который несло корабль. В 1707 году четыре военных корабля англичан врезались в скалистый остров недалеко от юго-западной оконечности Великобритании, собственной родины. Погибли почти две тысячи человек. По мере того, как с годами число смертей из-за неточности навигации росло, за разгадку тайны долготы взялись величайшие умы человечества. Если Галилей и Ньютон искали его в небесной механике движения светил, посредственности один за другим рождали смелые проекты: Поставить на службу навигации вой раненых собак. Или сигнальные корабли, неведомо как закрепленные на якорях в стратегических точках посреди открытого океана. В 1714 году британский парламент принял закон о долготе, пообещав беспрецедентную сумму в 20 тысяч фунтов стерлингов А это, ни много ни мало, 3,5 миллиона долларов в современных деньгах за осуществимое и полезное навигационное решение. Бывший корабль чипа «Центурион» сыграл роль в испытании потенциально революционного нового метода. За четыре года до этого плавания на его борту находился 43-летний изобретатель Джон Гаррисон, которого первый лорд адмиралтейства Чарльз Вейджер аттестовал как «очень искусного и здравомыслящего». На корабле Гаррисону предоставили полную свободу действий в проведении испытаний его последнего изобретения. Часов высотой 60 с небольшим сантиметров с компенсацией маятника стержнями. Когда Гаррисон применил устройство для измерения долготы Центуриона, он точно установил, что корабль отклонился от курса на почти сотню километров. Изобретатель продолжал совершенствовать свое детище пока в 1773 году в возрасте 80 лет не получил заслуженную награду. Однако у Чипа и его команды чудесного изобретения не было. Им приходилось полагаться на счисление пути, довольно сложный процесс, с применением песочных часов для оценки времени и бросанием в море веревки с узлами для приблизительного определения скорости корабля. Также капитан опирался на интуитивное понимание влияния ветров и течений, и результат сводился к сумме обоснованных догадок и слепой веры. Потому очень часто метод счисления пути вел прямиком к смерти, по выражению Собель. Душу Чипу грел хотя бы календарь. Стоял февраль, а потому к морям у мыса Горн эскадра подойдет в марте, еще до наступления южной зимы. Они, вопреки всему, успели. Только ни Чип, ни другие моряки не ведали, что лето, отнюдь не самое безопасное время для прохождения вокруг мыса Горн с востока на запад. Действительно, в мае и в зимнее в южном полушарии июнь и июль температура воздуха ниже и света меньше, а ветры умеренные и иногда дуют с востока, что облегчает проход в Тихий океан. Конечно, в другие сезоны условия суровее. Однако в месяц равноденствия, март, когда Солнце находится прямо над экватором, Западные ветры и волны, как правило, достигают своего пика, так что Чип шел навстречу слепой ненависти горно не только по счислению пути, но и в самый опасный момент. Чип вел Вейджер на юг вдоль побережья нынешней Аргентины. Он шел вплотную к шести остальным кораблям эскадры, расчистив палубы для боя на случай появления испанской армады, зарифив паруса и задрая люки. «Погода у нас была капризная и бурная, с таким неистовым ветром и морем, что мы шли очень резво», писал преподаватель Томас. Поскольку у Триала была сломана мачта, эскадра на несколько дней остановилась в гавани Сан-Хулиан. Посещавшие ее ранее мореплаватели рассказывали, что видели тут жителей, однако теперь все здесь казалось заброшенным. Единственные встретившиеся нам достопримечательностью были броненосцы, «Или свиньи в доспехах, как их зовут моряки», — писал Казначей Триала Милькомп. «Величиной с крупную кошку, свиной рыло, они покрыты толстым панцирем, твердым настолько, что выдерживает сильный удар молотком». Сан-Хулиан был не просто заброшенным местом. В глазах Чипа и его людей он также являл собой жуткий памятник тому урону, который может нанести экипажу корабля «Долгое путешествие». Когда в день Пасхи 1520 года здесь бросил якорь Магеллан, несколько его кипящих от возмущения людей попытались его свергнуть, и ему пришлось подавить мятеж. На крошечном островке в Гаване он приказал казнить одного из бунтарей. Его тело четвертовали и повесили на виселице для всеобщего устрашения. 58 лет спустя, когда во время кругосветного путешествия в бухте Сан-Хулиан остановился Фрэнсис Дрейк, Он тоже заподозрил заговор и обвинил одного из своих людей, Томаса Даути, в измене. Обвинение, скорее всего, было ложным. Даути умолял вернуть его в Британию для надлежащего судебного разбирательства. Но Дрейк ответил, что ловкие законники ему не нужны, добавив, «Законы меня тоже не волнуют». Даути обезглавили топором на том же месте, где казнил Магеллан. Дрейк приказал поднять все еще истекающую кровью голову перед своими людьми и воскликнул. «Вот! Таков конец предателям!» Пока Чип и другие капитаны Ансена ждали окончания ремонта мачты Триала, один офицер определил место, где происходили казни. «Оно казалось обиталищем нечестивых духов», — нервно заметил лейтенант Сумарес. 27 февраля Чип и остальные люди с облегчением покинули остров, который Дрейк назвал островом подлинной справедливости и кары, а его команда — кровавым островом. Течение влекли эскадру на край света. Воздух становился все холоднее, суровее, порой доски припорашивал снег. Чип стоял на квартердеке, одетый в самостийную капитанскую форму. Он сохранял бдительность, время от времени оглядывая окрестности в подзорную трубу. Он видел пингвинов, которых Милькамп назвал полурыбами-полуптицами, и южных, и горбатых китов. Впечатлительный Байрон позже писал об этих южных морях. «Невероятно, сколько здесь китов! Они начинают представлять угрозу кораблю. С одним мы чуть не столкнулись, а другой обдал струей воды квартердек» и они были самыми большими из всех, что нам когда-либо доводилось видеть. Еще были морские львы, которых Байрон посчитал весьма опасными животными, отмечая, «Один из них напал на меня, когда я меньше всего этого ожидал, и мне пришлось немало потрудиться, чтобы от него избавиться. Они чудовищных размеров и в гневе издают страшный рык». Плавание продолжалось. Эскадра шла вдоль побережья Южной Америки, И Чип видел горный хребет Ант, протянувшийся по всей длине континента, с заснеженными пиками, местами возвышавшимися более чем на 6 километров. Вскоре над морем точно призрак поплыл туман. Он придавал всему, как писал Милькомп, манящий величественный вид. Все вокруг причудливо изменяло формы, перетекало. Иногда земля оказалась огромной высоты с колоссальными изломанными горами, писал Милькомп а потом она волшебным образом растягивалась, изгибалась, сплющивалась. Ту же трансформацию претерпевали корабли, то представая огромными разрушенными замками, то в своем истинном обличье, а то и в виде больших плавающих по воде бревенчатых срубов. Он заключал, «Кажется, мы и вправду находились в самом средоточении колдовских чар». Чип и его люди миновали устье альтернативного пути к Тихому океану, Магелланов пролив, которого Ансен решил избегать, как очень узкого и местами извилистого. Они миновали мыс 11 тысяч девственниц и мыс Святого Духа. Они выскользнули за пределы континентальной части материка, лишившись почти всех ориентиров. Единственным оставался остров на западе, площадью свыше 50 тысяч квадратных километров, выделявшийся множеством пиков Ант. На замерзших склонах ни единого во всей унылой округе клочка радующий глаз зелени, жаловался преподаватель Томас. Этот остров был крупнейшим в архипелаге тьерра дель той самой огненной земли, где, по свидетельству Магеллана и его людей, они видели пламя костров туземных лагерей. Конкистадоры утверждали, что жители этих мест были расы гигантов. По словам песца Магеллана, Один из них был настолько высок, что самый рослый из нас едва доставал ему до пояса. Магеллан нарек регион Патагония. Мы не знаем, было ли такое название дано по ступням, пата по-испански лапа, легендарных туземных великанов, или почерпнуто из средневековой саги, где фигурирует чудовищный персонаж Великий Патагон. Важнее другое. За этими выдумками таился зловещий умысел. Рисуя уземцев одновременно превосходящими обычного человека и уступающими ему, европейцы силились представить свою жестокую завоевательную миссию, праведной и героической. К ночи 6 марта эскадра находилась у восточной оконечности огненной земли. Для Чипа и его матросов наступило главное испытание морского мастерства. Ансон приказал ждать рассвета. «Пусть путь будет хотя бы виден». Вейджер дрейфовал рядом с другими кораблями, склоняясь носом по ветру, раскачиваясь взад и вперед, словно отбивая некий загадочный ритм. Небо казалось таким же огромным и черным, как море. Штанги и ванты дрожали на ветру. Чип приказал произвести последние приготовления. Матросы заменили изношенные паруса новыми и закрепили орудия и все, что могло стать смертельным снарядом в бурном море. Склянки отсчитывали каждые полчаса. Мало кто спал. Несмотря на отвращение к бумажной работе, Ансон старательно выписывал чипу и другим капитанам инструкции. из кадра в руки врага, эти бумаги и другие секретные документы требовалось уничтожить. Во время перехода, подчеркивал Ансон, капитаны должны были сделать все возможное, чтобы не отстать от эскадры. Или в противном случае вы будете отвечать за то, что подвергли корабль крайней опасности. Если суда разметает, Капитанам необходимо обойти вокруг мыса Горн и встретиться на чилийской стороне Патагонии и в течение 56 дней ждать Ансона. «Если за это время я к вам не присоединюсь, вы должны будете заключить, что со мной произошло какое-то несчастье», — написал Ансон. Один момент он прояснил особенно. «Если он погибнет, они должны продолжить миссию и соблюдать субординацию, подчинившись командованию нового старшего офицера». С первыми лучами солнца Ансон дал залп из орудий Центуриона, и семь кораблей отправились в путь. Триал и Перл шли в авангарде. Их вперед смотрящие расположились на реях, чтобы, по выражению одного офицера, высмотреть острова льда и своевременно подать сигнал опасности. Анна и Вейджер, самые медленные и наименее прочные, тянулись позади. К 10 часам утра эскадра подошла к воротам к мысу Горн проливу Лемер, примерно 25-километровому водному пространству между огненной землей и островом Эстадос, или землей Статон. Войдя в пролив, корабли приблизились к Эстадосу. Его вид лишил людей присутствия духа. Хотя вся огненная земля выглядела чрезвычайно бесплодной и безлюдной, как заметил преподобный Уолтер, этот остров намного превосходил ее дикостью и ужасом своего вида. Он состоял из одних лишь расколотых молниями и землетрясениями и кое-как нагроможденных друг на друга скал, возвышавшихся на 900 с лишним метров ледяными вершинами. Мелвилл писал, что эти горы остроконечными вершинами в снежных челмах вздымались гранью между нами и неведомым миром, сверкающие стены с хрустальными зубцами алмазных сторожевых башен на крайнем рубеже небес. Перевод Ивана Лихачева В своем бортовом журнале Милькамп описал остров как самое ужасное место, что он когда-либо видел. Настоящее горнило отчаяния. В небе парил белобрюхий альбатрос, щеголяя огромным, широчайшим среди всех птиц, в три с лишним метра размахом крыльев. Во время предыдущей британской экспедиции офицер заметил у земли статен альбатроса и, сочтя птицу плохим предзнаменованием, убил ее, а потом корабль потерпел крушение на острове. Этот инцидент вдохновил Сэмуэля Тейлора Колриджа на создание сказания о старом мореходе. В поэме убийство альбатроса навлекает на моряка проклятие, и его товарищи мучительно умирают от жажды. В гортане каждого из нас засох язык и вот, молчали мы, как будто все набили сажи рот. Со злобой глядя на меня, и стар и млад бродил, «И мне на шею альбатрос повешен ими был». Перевод Николая Гумилёва Тем не менее, люди Ансона охотились на этих птиц. «Я помню одного, пойманного на леску с крючком и наживкой из куска соленой свинины», — писал Милькомп. Он добавлял, что хотя альбатрос весил около 13,5 килограммов, капитан, лейтенант, хирург и я съели его на ужин целиком. Казалось, Чип и его спутники избежали проклятия. Несмотря на несколько опасных сближений, им удалось оторваться от армады Писарро. Небо стало ярко-синим, а море поразительно безмятежным. «Утро этого дня в его сиянии и мягкости», — сообщал преподобный Уолтер, — «было приятнее любого другого, которое мы видели с момента нашего выхода из Британии». Корабли на всех парусах неслись к Тихому океану. «Это был умопомрачительно прекрасный переход», написал в бортовом журнале один взволнованный капитан. Уверенные, что предсмертное пророчество капитана Кида оказалось ошибочным, люди начали бахвалиться своей доблестью и строить планы о том, как они распорядятся своим возможным сокровищем. «Мы не могли не начать убеждать себя», что теперь все величайшие трудности нашего путешествия позади и наши самые жизнеутверждающие мечты вот-вот осуществятся», отметил преподобный Уолтер. Вдруг набежали черные тучи, закрыв солнце. Завыл ветер, поднялись яростные волны. Носы кораблей, в том числе окрашенный алым лев Центуриона, ныряли в глубокие провалы, а затем молитвенно вздымались в небеса. Паруса трепетали, канаты рвались — а корпуса скрипели так, будто вот-вот расколются. Хотя другие корабли постепенно продвигались вперед, тяжело груженный Вейджер подхватило яростным течением и повлекло на восток, к земле Статон. Он едва не разбился в дребезги. Эскадре не оставалось ничего другого, как беспомощно за этим наблюдать. Выкрикивая команды, Чип созвал на свой пост всех самых умелых людей Вейджера. Чтобы убавить паруса, Марсовые поднялись на качающиеся мачты. Один из переживших шторм матросов на реях вспоминал. Сила ветра буквально перехватывала дыхание. Забравшись на рей, ноги на тросе футропе, мы цеплялись за все, за что только могли. Нам приходилось отворачиваться, чтобы перевести дух, потому что ветер просто забивал воздух нам в глотки. Капли дождя обжигали наши лица и голые ноги. Было почти невозможно открыть глаза. Чип приказал матросам на реях свернуть самые верхние паруса и зарифить грот. Ему требовался идеальный баланс. Достаточно парусов, чтобы отвести корабль от скал, но при этом не допустить, чтобы судно опрокинулось. Сложная задача. Но еще сложнее добиться слаженной работы экипажа. Каждый должен был действовать безупречно. К счастью, лейтенант Бэйнс проявил несвойственную ему решительность. Надежный артиллерист Балкли показал мастерство моряка. Ребячливый гардемарин Байрон осмелел и помог своему приятелю Генри Козенцу, Боцман Джон Кинг держал команду на своих постах. Рулевые маневрировали зажатым в тисках течений носом. Баковые управляли парусами. А плотник Джон Камминс и его помощник Джеймс Митчелл всеми силами старались предотвратить повреждения корпуса. Даже неопытные матросы на шкафу те подобрались перед лицом стихии. В лицо стоящему на квартердеке чипу летели ледяные брызги, а он собирал силы этих людей, пытаясь спасти корабль. Свой корабль. Всякий раз, когда Вейджер удавалось немного отвести от острова, течения вновь возвращали его обратно. Волны бились о высокие скалы, грохотали и пенились. Стоял оглушительный рев... По выражению одного моряка, остров, казалось, создан только для того, чтобы раздавить жизни немощных смертных. Тем не менее, Чип самообладания не утратил и взнуздывал команду до тех пор, пока мало-помалу чудеснейшим образом не вывел Вейджер в безопасное место. В отличие от военных триумфов, победы над зачастую куда более опасными природными стихиями не даруют почести и не приносят ничего кроме того, что один капитан назвал гордостью корабельной команды за выполнение жизненно важного долга. Байрон дивился тому, что они оказались на волосок от крушения оскалы, и тем не менее приложили все усилия, чтобы выправиться и восстановить положение. Видавший виды Балкли оценил Чипа как отличного моряка, добавив, что касается личной отваги, никто из команды не выказал ее в большей мере. В этот момент люди испытали подлинный прилив радости. Чип стал тем, кем он всегда себя представлял. Властелином моря.